Глеб Кощейев Живые отражения Цветные осколки Глава 1 Этот день не задался с самого утра Когда я открыла глаза и недоуменно уставилась на подозрительно яркое и высокое солнце за окном. Минуты две пыталась понять, что же за смутная тревога бьётся в сердце, пока не взяла телефон в руку. Он не среагировал на включение, хотя шнур зарядки торчал из его задницы, как мышиный хвостик. потянула за него, и противоположный конец легко выскочил из-за подушки мне в ладошку. Будильник в смартфоне не сработал, потому что ночью зарядник вывалился из розетки. Или я вообще забыла его воткнуть. чувство долга и совесть подстегнули меня так, что я воскликнула «Ах ты ж!», вскочила с кровати и заметалась по квартире, пытаясь понять, как ещё можно выяснить время. Других часов у меня не водилось. Я до сих пор жила среди голых окрашенных стен. Всё недосуг было заниматься украшательством. Матрас лежал прямо на полу. Кроме него в единственной комнате имелся только встроенный шкаф для вещей, да нелепый горшок с вялыми хризантемами на окошке. Недавний подарок. Кого-то. Я не могла вспомнить, кого именно. Спешно натягивая брюки, я на одной ноге прискакала на кухню. Там на микроволновке всё время раздражающе мигали цифры часов и минут. Сейчас она показывала 23.15. Уже не сдержавшись, от души выматерилась. То ли электричество скакануло, то ли я так и не удосужилась настроить её когда-то, но попытка узнать, насколько я опаздываю, постепенно превращалась в какой-то квест. «Мой босс терпеть не может, когда я опаздываю», Ведь я – вся его жизнь. А вся моя жизнь ежедневно была расписана по минутам, начиная с восьми утра и до позднего вечера. И каждая из них принадлежит боссу. За что мне платят такие деньги, которые большинство офисных клерков только в розовых снах видят? Для начальника я и левая рука, и правая И даже часть его мозга, та, что помнит все его планы на недели вперед. Сегодня впервые он пришел на работу, а меня нет. Опаздываю, даже не зная, насколько именно. Пришлось пристать к какому-то симпатичному молодому человеку на бегу с вопросом «Который час?». Он вытащил смартфон и сообщил мне приговор. Десять-тридцать. А потом сопроводил недоуменным взглядом. Я рванула так, что только ветер в ушах свистел. Хорошо еще, что квартира в пятнадцати минутах пешком от офиса. Это значит всего пять минут бегом. Когда я добралась до рабочего места и украдкой заглянула в кабинет начальника, то поняла, что зря так мчалась. Босс куда-то уехал. Самое страшное, что я вообще не представляю куда, так как в его расписании, которое я помню наизусть, В это время как раз странное пустое окно. Плюхнулось в свое кресло, поставила смартфон на зарядку и вдавила кнопку включения. Руки дрожали. Так и есть. Три пропущенных от того, кто в моих контактах располагался на самом верху под кодовым обозначением номер один. Сердце несколько раз судорожно дернулось, а потом вообще замерло. Поколебавшись пару секунд, я перезвонила. Босс скинул звонок. «Это залет!» Тихо сказала я вслух, бессильно откинувшись в кресле. Пульс не успел прийти в норму после пробежки, и теперь кровь билась в висках от волнения с темпом и громкостью ударника Рамштайна. Голова вообще не соображала. «Наверное, это и называют панической атакой». Взгляд упал на раскрытый на столе большой ежедневник со списком дел. Да, у меня все продублировано и в телефоне, и в компе, но бумага все равно была удобнее. Куда же он мог уехать-то? И главное, надолго ли? Невольно я зацепилась за заметку на полях, которую поставила себе же два дня назад. Нужно было забрать его костюм из химчистки. Спешно набрала девушку с ресепшена на первом этаже. Она среди этих кукол с наращенными ресницами была самой вменяемой и наименее вредной. Как же ее звали-то? Забыла. Вообще, серпентарий на первом этаже меня сразу воспринял штыки. Наверняка, каждая из них в тайне мечтала оказаться на моем месте. Поэтому все мои просьбы игнорировал принципиально. Но этой стоило только чуть намекнуть, как я ей сочувствую, что ей такой умнице приходится круглый день торчать в таком ужасном коллективе, так её и прорвало. Мы проболтали больше часа, и в итоге я для неё стала единственной отдушиной, которой можно вывалить все внутренние сплетни, а она для меня источником необходимых сведений. Она сообщила мне, что босс вообще пока не приходил. То есть про мое отсутствие точно еще не знал. Значит, он куда-то умотал, прямо из дома, и на работе до сих пор не появлялся, так что мой косяк не заметил. Но гадюшник из секретарш на ресепшене наверняка все ему доложит Эти бестии меня ненавидели, так что нужно срочно придумать объяснение, где я задержалась по делу. Сегодня я должна была забрать его костюм из химчистки, так что у меня в голове родился авантюрный план. Разве я не могла заехать за его костюмом прямо с утра перед работой? Так что я не проспала. Я делом занималась. Была только одна проблема. Синяя тройка до сих пор висела где-то в прачечной. Нужно было успеть сбегать за ней, пока он не вернулся. Я переодела обувь. со стильных туфель на удобные кроссовки, чтобы точно успеть сбегать минут за десять. Схватила телефон и помчалась к лифту. Пока спускалась вместе с какими-то симпатичными парнями с маркетингового этажа, мой желудок начал предательски небрелично урчать, напоминая, что его обделили завтраком. Да и ужином, если припомнить, тоже. Вчера так устала, что брякнулась в кровать, пообещав себе съесть сковородку омлета с беконом утром. Пришлось по пути в химчистку заскочить в магазин и прикупить себе немного снеди. Когда я вышла из дверей супермаркета, все и случилось. Мимо меня прошел странный, светловолосый и довольно чумазый парнишка, смахивающий на бомжа, пристально ощупывая взглядом. Нет, не ноги и даже не фигуру, а сумку и смартфон в руках. Одет он был чудаковато, словно сбежал со съемок исторического фильма. Широкие грязные штаны из светлой грубой ткани и подпоясанная кожаным шнурком мешковатая полотняная то ли куртка, то ли толстая рубаха. Обычно я не особо замечаю прохожих, но этот мальчишка лет пятнадцати застрял в голове и никак не хотел забываться. Хоть и прошла уже, наверное, метров сто – но все-таки решила обернуться. Из-за этого все и произошло. Так бы он вырвал у меня пакет из рук, и я, потеряв от неожиданности равновесие, скорее всего, упала бы, и уж точно не успела сориентироваться и погнаться за ним. Но я обернулась. Он был совсем близко. Уже приседал на бегу и протягивал руку к сумке. Покупки я, конечно, удержать не смогла. Больно сильно этот ворюга дернул. Но адреналин уже вспрыснулся в кровь, а захлестнувшее меня возмущение таким наглым грабежом средь бела дня придало сил и скорости. Я с места рванула в погоню. У него не было никаких шансов. Мало того, что на коротких дистанциях я уделывала всю школу, ноги-то длиннющие, да и бегать люблю. Так он еще и обут был в какие-то нелепые разваливающиеся макосины. Куда им против специальных беговых кроссовок по триста баксов за пару? Парень оглянулся. Понял, что дистанция между нами сокращается, а останавливаться я не намерена, и резко свернул в парк. Дорожки там уже развезло сентябрьской грязью, и кроссовки было немного жаль, но уж слишком я разозлилась. Хотя до сих пор не представляла себе, что я сделаю с этим пацаном, когда, наконец, догоню. действительно зачем я гонюсь какое-то шестое чувство подсказывало мне что я делаю глупость ну догоню и что драться начну да может фиг с ней с едой закажу доставку в офис я остановилась и еще некоторое время следила как впереди мелькают ноги паренька а затем отвернулась и пошла обратно к химчистке Интуиция говорила мне, что я поступаю правильно. Через неделю я уже не вспоминала про этот нелепый случай. Все эти дни я возвращалась к полуночи, плюхалась на лежащий на полу матрас, а утром опять мчалась на работу. У босса предстоял совет директоров, к которому он активно готовился, так что объем работы у меня умножился на три, если не на четыре. От недосыпа я периодически подвисала, устаившись в одну точку, но начальник, слава богу, этого не замечал. Сам совет должен бы случиться в Лондоне, но босс решил лететь туда через Париж, попутно встретившись там с кем-то по делам. «Как бы я хотела побывать хоть в одном из этих городов! А еще лучше, в обоих сразу!» Но начальник никогда бы не давал хоть малейших поводов считать, что у меня с ним есть какие-то отношения. Так что я не могла и мечтать о поездке с ним. Зато меня взяли навстречу во французскую торговую палату в Москве в качестве референта. Я должна была зафиксировать результаты переговоров с какими-то представителями французского бизнеса перед отлётом. Место, где мы сидели, было очень красивое. Не казенная переговорка, а шикарный просторный холл со множеством зелени и искусственным водопадом. По вертикальной гранитной стене плавным потоком стекала вода. Ни намека на турбулентность или журчание. Если бы я не коснулась пальцем, то сначала бы даже не поверила, что это не покрытый стеклом гранит, а настоящая вода. Мы сидели прямо у водопада. Босс и пара французов за небольшим столиком, на котором стояли бокалы с коньяком. А я чуть подаль, как тень, просто разместилась на стульчике с планшетом на коленях и клацала коготками по экрану, записывая основные пункты их договоренностей. Деловая часть скоро закончилась. Они принялись смаковать коньяк, а я заскучала. Сидела и смотрела на то, как течет по граниту вода. Удивительно, как они добились такой гладкой поверхности? В ней, как в зеркале, отражался французский флаг на противоположной стене. Хотя, если присмотреться, то не так уж и идеально. Все-таки незначительные потоки внутри глади делали его кончик размытым, как будто рваным. Похоже, я опять подвисла. Засмотрелась на потоки и легкую рябь. Она как будто притягивала меня. Я ощущала странный зуд, как будто что-то внутри просилось наружу что-то, что я с детства прятала где-то глубоко, и вот сейчас, под в кончиках пальцев, я поняла, что что-то вырвется, и я больше не могу с этим совладать. Меня притягивала вода так, что я не могла сопротивляться. Я приблизила лицо так, что отражение затмило для меня весь остальной мир. серый гранит и неровный французский флаг. Казалось, дальше нельзя. Еще миллиметр, и я просто обмакну в воду нос. Но что-то дернуло меня. Я подалась вперед и провалилась в отражение. На секунду я потеряла ориентацию. Мир вокруг меня закружился, и неожиданно я пришла в себя на пыльной улочке. Вокруг оживлённо кричал народ, а передо мной висел обгоревший французский флаг. Я в растерянности обернулась. Вокруг больше не было стен торговой палаты. Обычная парижская улочка. Только город был не современным, а словно сошедшим со старых картин. Мимо меня пробежала группа людей, крича «Либеретей», «Эгалетей», «Фратернитей». «Свобода, равенство, братство», — машинально перевела я. Спасибо школьной учительнице французского, старенькой Марии Сергеевне, которую еще чуть ли не декабристы обучали. Но что вообще происходит? Я оказалась на съемочной площадке какого-то исторического фильма, Только сколько не ни оборачивалась, никак не могла найти софиты и камеры. Где-то слышалась стрельба, крики толпы. Слишком масштабно, чтобы быть декорациями режиссера. Группа плохо одетых граждан пробежала мимо с тревожными криками. За ними еще несколько человек. Они явно спасались от чего-то. Но я плохо разбирала в хаотичных криках, от чего именно. Думать было некогда. и я помчалась следом за ними. Мы миновали несколько вонючих переулков и, наконец, выбежали на более-менее широкую улицу. Тут я неожиданно налетела на спины тех, кто был впереди, потому что они остановились. Машинально я протолкалась вперед, чтобы видеть, что их остановило. Перед нами стоял ряд солдат с ружьями на изготовку. Сидящий на фоне офицер что-то отрывисто приказал, солдаты синхронно приложили ружья к щеке. Я не верила своим глазам. Что это? Где я? Как это возможно? Да не могут же они в самом деле стрелять. Офицер махнул саблей, и ружья выстрелили. Меня отбросило назад на брусчатку. И только после падения в груди и в правом боку взорвалась боль. Я почувствовала, что внутри словно надувался мяч из боли, так что место для воздуха в лёгких становилось всё меньше. Вскоре он наполнил меня так, что я больше не смогла вдохнуть, и мир для меня померк. Я открыла глаза в полной темноте. Попробовала пошевелиться, но ничего не вышло. Я точно где-то лежала. «Где-то, когда-то. Кто я?» Вопросы подвисали в воздухе, как мыльные пузыри, всплывали медленно под потолок, который я не могла разглядеть во тьме, и лопались. Это было так смешно, что я невольно хихикнула, а потом тут же испугалась. Вдруг кто слышит? Где я? Когда я? Зачем я? Ещё один мыльный пузырь уплыл во мрак. Вокруг только пустота, в которой плавает маленькое зёрнышко моего сознания. Безымянное, неопределённое, не помнящее ничего настоящего и, наоборот, помнящее всю Вселенную разом во всех её ликах и проявлениях. Нужно найти хоть какую-то точку опоры, хоть крупицу смысла. Что-то незыблемое, настоящее. И тогда я смогу освободиться, встать, найти себя и понять, кто я такая. Очередная порция пузырей поднимается, лопается и брызгами щекочет мне щеки и нос. Я снова хихикаю. Как глупо. Глупо веду себя. От этого мне тут же становится грустно. И я плачу. Впрочем, уже через несколько мгновений, а может быть и лет, я забываю, почему рыдаю и снова тупо смотрю во тьму.